Назначен был штаб-офицер, командир роты, и сверх того четыре обер-офицера, дежуривших поочередно по Острогу. Уничтожены были тоже инвалиды, вместо них учреждены двенадцать унтер-офицеров и каптен Армус. Завелись разделы по десяткам, завелись ефрейтора из самих арестантов, номинально, разумеется, и уж само собой Аким Акимыч тотчас же оказался ефрейтором.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 Эти унтер-офицеры оказались большей частью людьми порядочными и понимающими своё положение. Иные из них, впрочем, выказывали в начале поползновения куражиться, и, конечно, по неопытности думали обращаться с арестантами как с солдатами. Но скоро и эти поняли, в чём дело. Другим же, слишком долго не понимавшим, доказали уж сущность дела сами арестанты.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 Но особенного недовольства в нём никогда не замечалось. Вёл он себя смирно и ровно, иногда только напивался, как сапожник, но вёл себя и тут хорошо. В секрете, разумеется, он не был, а глаза у него были зоркие. Само собою, что Куликов мигнул ему, что они идут за вином, которое припасено в мастерской ещё со вчерашнего дня».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 «Да и такой ли человек Куликов, такой ли человек Ав, чтоб в этом деле концов не схоронить? Сделано мастерски, шито-крыто, народ сквозь медные трубы прошел, сквозь запертые двери пройдут». Одним словом Куликов и Авва возросли в своей славе, все гордились ими. Чувствовали, что подвиг их дойдет до отдаленнейшего потомства каторжных, а строк переживет.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 «Померли, непокойники!» э «Эх! Дел не башмак, с ноги не сбросишь. Чего? Э Эх!» «Да вот же Куликов!» — ввязался был один из горячих, молодой желторотый паренек. «Куликов!» — подхватывает тот же другой, презрительно скосив глаза на желторотого парня. «Куликов!» «То есть это значит, много ли Куликовых-то?»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 «Сибиряк, соленые уши, не попадайся, убьет!» «Ну да наши-то, само собой, тут уж я возьмет, и наш не такой народ!» «А вот не помрем, так услышим!» «А ты что думал, изловят?» «Я думаю, их ни в жизнь не изловят!» Подхватывает другой, из горячих ударив кулаком по столу. «Ну, тут уж как обернется!»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 «Небось, проголодаешься, к мужику за хлебом придешь». Общий хохот. «За хлебом? Врешь?» «Да ты что языком-то колотишь? Вы с дядей Васей коровью смерть убили, от того и сюда пришли». То есть убили мужика или бабу, подозревая, что они пустили по ветру порчу, от которой падает скот. У нас был один такой убийца, примечание автора. Хохот подымается сильнее, Серьезные смотрятся еще большим негодованием. Анврёж! врешь!» — кричит Скуратов. «Это Микитка про меня набухвостил!» «Да и не про меня, а про Ваську, а меня уж так заодно приплели!» «Я москвич и с детства на бродяжестве испытан!» «Меня, как дьячок, еще грамоте учил, тянет, бывал, за ухо!» «Тверди, помилуй, мя Боже, повелица милости твоей!» «И так дальше!» «А я и твержу за ним!»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 и Маметка заболтала опять, на этот раз уже размахивая руками. «Значит, твоя врала, моя не разобрала, так что ли?» «Так, так, я подхватил Маметка, кивая головой. «Ну и я Искуратов, щелкнув его по шапке и нахлобучив ее ему на глаза, вышел из кухни в веселейшем расположении духа, оставив в некотором изумлении Маметку.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 «Ничего не найдут, никого не поймают», — говорили у нас с самодовольствием. «Нет ничего, пуля». «Прощайте, не стращайте, скоро врачусь Знали у нас, что всех окрестных крестьян сбили на ноги, сторожили все подозрительные места, все леса, все овраги.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 Десять. Выход из каторги. Все это случилось уже в последний год моей каторги. Этот последний год был почти так же памятен мне, как и первый, особенно самое последнее время в Остроге. Но что говорить о подробностях? Помню только, что в этот год, несмотря на все мое нетерпение поскорее кончить срок, Мне было легче жить, чем во все предыдущие годы ссылки. Во-первых, между арестантами у меня было уже много друзей и приятелей, окончательно решивших, что я хороший человек. Многие из них были преданы мне и искренне любили меня. Пионер чуть не заплакал, провожая меня и товарища моего из Острога. И когда мы потом, уже по выходе, еще целый месяц жили в этом городе, в одном казенном здании, Он почти каждый день заходил к нам, так только, чтобы поглядеть на нас. Были, однако, и личности суровые, и неприветливые до конца, которым, кажется, тяжело было сказать со мной слово. Бог знает от чего. Казалось, между нами стояла какая-то перегородка. В последнее время я вообще имел больше льгот, чем во все время каторги. В том городе между служащими военными у меня оказались знакомые и даже давнишние школьные товарищи. Я возобновил с ними сношения. Через них я мог иметь больше денег, мог писать на родину и даже мог иметь книги. Уже несколько лет, как я не читал ни одной книги, и трудно отдать отчет о том странном и вместе волнующем впечатлении, которое произвела во мне первая прочитанная мною во строге книга.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 Особенно бросался я на статью, под которой находил имя знакомого, близкого прежде человека. Но уже звучали и новые имена, и явились новые деятели, и я с жадностью спешил с ними познакомиться и досадовал, что у меня так мало книг в виду и что так трудно добираться до них. Прежде же, при прежнем плацмайоре даже опасно было носить книги в каторгу. В случае обыска были бы непременно запросы. Откуда книги? Где взял? Стало быть, имеешь сношение? А что мог я отвечать на такие запросы? И потому, живя без книг, я поневоле углублялся в самого себя, задавал себе вопросы, старался разрешить их, мучился ими иногда. Но ведь всего этого так не перескажешь. Поступил я во строк зимой, и потому зимой же должен был выйти на волю в то самое число месяцев, которые прибыл. С каким нетерпением я ждал зимы, с каким наслаждением смотрел в конце лета, как вянет лист на дереве и блекнет трава в степи. Но вот уже и прошло лето, завыл осенний ветер, вот уже начал порхать первый снег. Настала, наконец, эта зима, давно ожидаемая. Сердце мое начинало подчас глухо и крепко биться от великого предчувствия свободы. Но странное дело, чем больше истекало время и чем ближе подходил срок, тем терпеливее и терпеливее я становился. Около самых последних дней я даже удивился и попрекнул себя. Мне показалось, что я стал совершенно хладнокровен и равнодушен. Многие, встречавшиеся мне на дворе в шабашное время арестанты, Заговаривали со мной, поздравляли меня. «Вот выйдите, батюшка Александр Петрович, на свободу. Скоро, скоро. Оставите нас одних, бобылей». «А что, Мартынов, вам-то скоро ли?» — отвечаю я. «Мне-то? Ну да уж что. Лет семь еще и я промаюсь». И вздохнет про себя, остановится, посмотрит рассеянно точно заглядывая в будущее. Да, многие искренне и радостно поздравляли меня. Мне показалось, что и все как будто стали со мной обращаться приветливее. Я, видимо, становился им уже не свой, они уже прощались со мной. Качинский, поляк из дворян, тихий и кроткий молодой человек, тоже, как и я, любил много ходить в шабашное время по двору. Он думал чистым воздухом эмоциям сохранить свое здоровье и наверстать весь вред душных казарменных ночей. «Я с нетерпением жду вашего выхода», — сказал мне с улыбкой, встретився однажды со мной на прогулке. «Вы выйдете, и уж я буду знать тогда, что мне ровно год остается до выхода». Замечу здесь мимоходом, что вследствие мечтательности и долгой отвычки свобода казалась у нас во строге как-то свободнее настоящей свободы, то есть той, которая есть в самом деле, в действительности. Арестанты преувеличивали понятие о действительной свободе, и это так естественно, так свойственно всякому арестанту. Какой-нибудь оборванный офицерский денщик считался у нас чуть не королем, чуть не идеалом свободного человека сравнительно с арестантами, от того, что он ходил небритый, без кандалов и без конвоя. Накануне самого последнего дня, в сумерки, я обошел в последний раз около паль весь наш острог. Сколько тысяч раз я обошел эти пали во все эти годы. «Здесь, за казармами, скитался я в первый год моей каторги. Один, сиротливый, убитый. Помню, как я считал тогда, сколько тысяч дней мне остается. Господи, как давно это было! Вот здесь, в этом углу, проживал в плену наш орел. Вот здесь встречал меня часто Петров. Он и теперь не отставал от меня» подбежит и, как бы угадывая мысли мои, молча идет подле меня и точно про себя чему-то удивляется. Мысленно прощался я с этими почернелыми бревенчатыми срубами наших казарм. Как неприветливо поразили они меня тогда, в первое время. Должно быть, и они теперь постарели против тогдашнего, но мне это было неприметно. И сколько в этих стенах погребено напрасно молодости, сколько великих сил погибло здесь даром. Ведь надо уж все сказать, ведь этот народ необыкновенный был народ, ведь это, может быть, и есть самый даровитый, самый сильный народ из всего народа нашего. Но погибли даром могучие силы, погибли ненормально, незаконно, безвозвратно. А кто виноват? «Кто-то? Кто? Виноват?» На другое утро рано, еще перед выходом на работу, как только еще начинало светать, обошел я все казармы, чтобы попрощаться со всеми арестантами. Много мозолистых, сильных рук протянулось ко мне приветливо, и наезжали их совсем по-товарищески, но таких было немного. Другие уже очень хорошо понимали, что я сейчас стану совсем другой человек, чем они. Знали, что у меня в городе есть знакомство, что я тотчас же отправлюсь отсюда к господам и сяду рядом с этими господами, как ровный. Они это понимали и прощались со мной хоть и приветливо, хоть и ласково, но далеко не как с товарищем, а будто с барином. Иные отвертывались от меня и сурово не отвечали на мое прощание. Некоторые посмотрели даже с какой-то ненавистью. Пробил барабан, и все отправились на работу, а я остался дома. Сушилов в это утро встал чуть не раньше всех и изо всех сил хлопотал, чтобы успеть приготовить мне чай. Бедный Сушилов. Он заплакал, когда я подарил ему мои арестантские обноски, рубашки, подкандальники и несколько денег. «Мне не это, не это!» — говорил он, через силу сдерживая свои дрожавшие губы. «Мне вас-то каково потерять, Александр Петрович? На кого без вас-то я здесь останусь?» В последний раз простились мы и с Акимом Акимычем. «Вот и вам скоро», — сказал я ему. «Мне долгос, мне еще очень долго здесь быть. бормотал он, пожимая мою руку. Я бросился ему на шею, и мы поцеловались. Минут десять спустя после выхода арестантов вышли и мы, за строго, чтобы никогда в него не возвращаться. Я и мой товарищ, с которым я прибыл. Надо было идти прямо в кузницу, чтобы расковать кандалы. Но уже конвойный с ружьем не сопровождал нас. Мы пошли с унтер-офицером. Расковывали нас наши же арестанты в инженерной мастерской. Я подождал, пока мистер товарища, а потом подошёл и сам к наковальне. Кузнецы обернули меня спиной к себе, подняли сзади мою ногу, положили на наковальню. Они суетились, хотели сделать ловчее, лучше. — Заклёпку-то, заклёпку-то повороти первонаперво, — командовал старший. — Установь её. — Вот так, ладно. Бей теперь молотом. Кандалы упали. Я поднял их. Мне хотелось подержать их в руке, взглянуть на них в последний раз. Точно я дивился теперь, что они сейчас были на моих же ногах. «О, с Богом, с Богом!» — говорили арестанты отрывистыми, грубыми, но как будто чем-то довольными голосами. «Да, с Богом! Свобода! Новая жизнь!» воскресенье из мертвых. Экая славная минута. Читал Игорь Князев